Глава 40 «Стража!» – выводит нас из оцепенения голос советника. «Выведите эту девушку из зала! Больше она не принимает участия в отборе!» Забава бросает на меня убийственный взгляд, будто это я виновата в том, что ее подруга не умеет держать себя в руках. «Все высказались или будут еще выступления?» – раздраженно спрашивает Милорада. «Девочки, научитесь в конце концов держать себя в руках. Умение держать себя в руках не реагируя даже на провокации, одно из важных качеств, которое должно быть у княгини». «Так вы поэтому отчислили мою сестру?» – не выдерживает забава. «Надо же, сестру! Я подозревала, что они родственницы уж больно похожи и даже не внешне». А слова, жесты, повороты головы, манера общаться — это все получаешь в одной семье. — И поэтому тоже, — резко отвечает Станислав, — ты хочешь отправиться за ней? Забава мотает головой. — Значит, захлопни рот. От удивления она и правда его захлопывает, не забывая еще и хлопать глазами. Никто не ожидал от сдержанного советника такой грубости. Видимо, довели его. Будь его воля, он бы уже закончил отбор, который вытягивает из него столько душевных сил. Интересно, только почему князь ни разу не появился? Неужели ему безразлично, как выглядят невесты? А может, у него физическое уродство, и он не хочет пугать участниц отбора раньше времени? Потом сюрприз будет – напугает в капище лады во время проведения обряда. «Слава Богу, что хоть дочь послал выбрать себе мачеху!» «Дети могут быть свободны», — отпускает их Станислав. «Девушки, задержитесь! Сегодня ни одна гордея покинет отбор. Еще две девушки отправятся вслед за ней». Дети, обсуждая произошедшее, выходят из зала. Остается только княжна. «Вам тоже можно покинуть отбор», — намекает на то, чтобы она ушла, — распорядительница. Огне, ты должна мне сказку, не забыла? спрашивает Валерий. Я улыбаюсь, мотаю головой. Как я могла забыть, княжна? Буду с нетерпением ждать, когда ты освободишься. Кричит она мне от двери и скрывается за ними. Мне не очень приятно опять находиться в центре внимания. Девушки бросают на меня недобрые взгляды, виня меня в своих неудачах. Я смотрю ту же, и с княжной подружилась. Пытается задеть меня мира. «А ты разве нет?» «Не меня она будет ждать», — обиженно произносит подруга. «С такой скоростью ты раньше всех познакомишься с князем». В ее тоне проскальзывают нотки ревности. «А разве не ты говорила, что князь — это твой милый друг Ярый?» — шепчу я. «Это мои домыслы», — злится подруга. Такие же, как и те, что я раньше всех познакомлюсь с князем. Нашу перепалку останавливает зычный голос советника. Победительницами становится, а огне у нее больше всего баллов. Она не проиграла ни одного конкурса. Здесь бы и закончить наш отбор. Это еще почему, доносится из зала. Потому что набрать максимальное количество очков никто из вас не смог. На мой взгляд, продолжать бессмысленно, произносит Станислав. Так нечестно загомонили, как гусыни невесты князя. Я тоже считаю, что так нечестно, громко произношу я, и в трапезной наступает полная тишина. Еще не все свои таланты показала, язвительно спрашивает забава. Представь себе, что не все, огрызаюсь я. Мои причины просты. Я еще не успела проиграть и дать ответ меченому. Мне нужно время. Меченому нужно время. Нам нужно время. А поэтому отбор должен продолжаться. К моему горькому сожалению, князь разделяет ваше мнение, тяжело вздыхает советник. Отбор продолжается. Лица девушек расцветают улыбками. Сейчас к столу подойдут еще две девушки, которые получат вознаграждение и покинут отбор, — говорит Милорада. Остальных мы ждем завтра на следующем этапе отбора. — А что будет за задание? — спрашивает молчуня Айка. — Вдруг мы сможем подготовиться? Вот уж кого не ожидала услышать вообще, а тем более с такой просьбой. — Не забивайте свои хорошенькие головки и ненужной информацией. До поры до времени, — отвечает Милорада. — Отдыхайте, набирайте сил. Одно могу сказать. Тревожиться из-за задания завтрашнего конкурса не стоит. Вы справитесь. Звучит не слишком обнадеживающе, с грустью произносит Мира. Ты знаешь, отбор показал мою полную никчемность. Глупости Мира, успокаиваю ее я. Ты входишь в тройку победителей. Тебе ли грустить? Ни одного конкурса я не выиграла сама. Берет меня под руку и выводит из зала. Она ведет меня в сад, и пока мы добираемся до скамейки в глубине сада, обе молчим. Я прекрасно вижу, что Мира не справляется с заданиями отбора, но у нее хватает смекалки все время оказываться победительницей. Да, пускай не первое место, но все же тройка. А это много значит. «А как же конкурс в дороге?» — радостно вспомнила я. Там ты утерла нос Драгани и остальным девочкам. Ты же мне помогла советами, — отмахивается Мира. Советы и действия не одно и то же. Не я же варила кашу, я просто подсказывала. Многим и этого было бы мало. Да, наверное, — грустит подруга. Пока я была на первом месте, мне помогала ты. Как только я стала больше думать о Яром, скатилась на третье. Не думала, что тебя так волнует на каком-то месте. Пожимаю я плечами. Сама же говоришь, что Яр это князь. Нет, он лучший друг князя. Раздается звонкий голосок Ярославны. Сотник княжей дружины, знатен и богат, будет тебе хорошим мужем. Мечты любомеры разбиваются, как старый глиняный горшок. Теперь-то уж точно не быть ей княгиней. Агне, ты обещала мне сказку тянет меня за руку княжна. — Давай, расскажу, садись поудобнее. Показываю я ей место на лавочке возле себя. — Лучше пойдем в мою светелку, — просит меня Ярославна. — Там нам будет удобнее, и никто не помешает. Мы с Мерой переглядываемся, слыша такую странную просьбу. Идти в княжи терем совсем не хочется. — Ну уже ты идешь? — нетерпеливо топает ножкой княжна. Я бы не хотела нарушать правила отбора. Осторожно, чтобы не разозлить ее, говорю я. Если ты не хочешь слушать сказку в саду, давай пройдем в мою горницу. Какая же ты непонятливая, Агния, сердится девчонка. Ты должна пойти со мной. Она хочет познакомить тебя с отцом, шепчет мне на ухо мира, как будто я сама не догадалась. В моей душе поднимается волна паники. Я не хочу знакомиться с князем, во всяком случае, до того, как с ним поговорит Мичиной. И что же делать? Не объяснишь же девочке, что мне не интересен ее отец?»